Это было в марте 1867 года. Я только что прибыл в Лондон, возвращаясь на родину после длинного и утомительного путешествия в штат Небраску в Северной Америке, куда я был командирован французским правительством. Предполагая выехать во Францию в первых числах мая, я в ожидании отъезда вместе с моим верным слугой Конселем приводил в порядок драгоценные коллекции. И вот... 27 марта ко мне в номер принесли утренние газеты Одно из сообщений газеты «Таймс» чрезвычайно заинтересовало меня Впрочем, в полдень оно повторялось буквально всеми газетами City Times, чудовищный левиафан гиты таймс гиты таймс нападает эльмир джентльмены из бездны чудовище последние новости буря на лондонской бирже А ведь здесь на бирже, господа, кажется, начинается буря. Этот проклятый телеграф сделал свое дело. Вы преувеличиваете, Клэнс. Если трезво и спокойно разобраться... Спокойно? Да. какой чёрт, черт, если мы с вами окажемся банкротами? аппарат, кажется, выстукивает что-то новенькое. Эй, как вас читатель антон? Слушаю, сэр. Это сведения страховой компании Лойцер. Они приводят статистику. Напоминаю, что 20 июля 1866 года пароход Гавернор Хиггинсон встретил неизвестное морское чудовище в пяти милях к востоку от берегов Австралии. Точка Вдруг из середины неизвестного предмета вырвались со страшной силой два столба воды и поднялись со свистом на 50 метров в вышину точка... Слыхали? Вот это я понимаю. Черт возьми. Значит, происшествие, о котором сегодня трубят газеты, не единственное? 23 июля аналогичное явление было замечено в водах Тихого океана с парохода Кристобалкон. Это удивительное животное прошло, следовательно, в три дня более 700 морских миль. А, ну и животное. Это какой-то курьерский поезд? К черту! Можете оборвать ленту. Вы видите, чем это пахнет, господа? <смех> да что вас так волнует, Клянсь? Ну, кит плавает. Пусть он даже величиной с дом. Но какую опасность он представляет? Вы, Перкинс, наивный, как дитя. Кит! Я знаю только, что акции пароходства Кюнар-Лайн упали на 18 пунктов. <смех> Люди массами отказываются от трансатлантического переезда. Да что говорить, спросите хотя бы. А, мистер Гилл Патрик, как раз кстати, рад вас видеться. Хелло, Кляйнс, как вам нравится эта подводная военная машина? Как? Вы тоже думаете, что это? Я уверен в этом. Так же, как и в том, что биржа взбунтовалась. Это похоже на панику, Кляйнс. Такая война... Если она неизбежна, это будет... Постойте, телеграф. Последние сообщения, сэр. Дайте ленту. Прошу вас. Так. Судно Этна столкнулось в Средиземном море с неизвестным предметом. Осведомительное бюро сообщает также, что погибший в начале этого месяца трансатлантический корабль Перейра передавал английскому судну лорд Клайд, что за ним следует огромных размеров. Хватит! Вы слышали, Паркинс? Да, никто не берет. Так да катастрофа! А что думают об этом наши ученые?